кирилл Все шло довольно гладко. Отряд без особых проблем смог попасть за первую оборонительную линию западников, только Кириллу пришлось немного напрячься, но для этого дед и отправил его в помощь Александру Артуровичу. Глава рода Вяземских считал, что Кириллу уже давно пора показать себя во всей красе, что он способен повторить подвиг своего деда и вырваться за границы рангов, но этот путь весьма кровав. требует полной отдачи и постоянного нахождения на грани, чего еще ни разу не было в жизни Кирилла. Да, он был силен по меркам империи, дед отлично его подготовил, вот только в реальном деле младшему Вяземскому еще не довелось принимать участие. Поездку в родовое поместье Шуйских нельзя было считать сложным делом, Кирилл практически ничего там не делал, лишь выступал в роли перевозчика, да и прикончил всего троих, даже толком не поняв, что это такое. Убить человека. Единственное хорошее, что было в той поездке, это встреча с Яной. Вспомнив о девушке, Кирилл невольно начал улыбаться. Ему доводилось встречать более красивых, более умных девушек, но ни одна не смогла так заинтересовать его, как Яна. Он даже сам не мог объяснить, что происходит, но ему это безумно нравилось. А еще больше нравилось то, что патриарх рода начал переговоры с Михаилом Владимировичем по поводу помолвки Кирилла и Яны. И чтобы эта помолвка точно состоялась, он обязан выполнить это задание и вернуться в империю живым и здоровым. Вернуться вместе с Андреем и Виктором. Этот приказ Кирилл получил непосредственно от Багратиона. Про остальных членов отряда ничего не было сказано. Непонятно, каким образом они должны будут выбраться из самого сердца армии противника. Самостоятельно они точно не смогут этого сделать, но приказы не обсуждаются. И Кирилл выполнит свой долг. Впрочем, как и все, кто был отобран в этот отряд. По всему выходило, что не он один получил особое распоряжение от командования, как минимум был еще Виктор. Что именно было написано в письме, которое он передал парню, Кирилл не знал, но он был уверен, что там был приказ только для Велесова. Отчего Багратион сам не отдал этот приказ, также было непонятно. Но Кирилл совершенно не разбирался в армейских делах, и тем более во всех их тонкостях. Значит, так было нужно. Командовать отрядом он наотрез отказался, даже несмотря на то, что Виктор пытался сбагрить на него эту обязанность, и пытался это сделать, аргументируя тем, что Кириллу удалось его победить. Более нелепой причины Кирилл не слышал еще ни разу в жизни. Кирилл не был командиром. Впрочем, как и командным игроком, сам Дарвяземских предполагал работу в одиночестве. Отличные шпионы и диверсанты, способные проникнуть в самый защищенный лагерь, уничтожить врага или добыть нужную информацию. Мало кто знает, но Дарвяземских практически бесполезен против большого количества противников. Это в бою один на один им практически нет равных, а вот небольшая группа средних и даренных уже станет проблемой. Нахождение в тени и одновременные боевые действия отнимали слишком много энергии. Длительный бой был самым слабым местом Вяземских. Им тупо не хватало на него энергии, а единственной возможностью повысить количество энергии было прорваться за границы рангов. Дед Кирилла сделал это уже давно, и сейчас мог спокойно сражаться с достаточно большим отрядом, в несколько сотен человек, но все равно. Тот же Багратион мог с легкостью выйти против нескольких тысяч и быть уверенным в победе. Поэтому главным для Кирилла было вовремя пополнять растраченную энергию. Без нее и думать было нечего, чтобы вытащить Виктора и Андрея. А про вступление в бой он вообще молчал. хотя ему и не нужно было этого делать, впрочем, как и Виктору. Они спокойно сидели в укромном месте, пока Велесов не подскочил и не сказал срочно перемещаться к Банши. Кирилл даже сам толком не понял, зачем это сделал, но он выполнил приказ Виктора, хотя должен был охранять силы для отхода. А затем Виктор вновь отдал ему приказ, а сам бросился на помощь, окровавленной воительнице, окруженной какими-то непонятными мужиками в громоздких костюмах. Кирилл на этот раз не ослушался приказа и попал в настоящий ад. Андрей сражался сразу с тремя монстрами, которые нападали на него со всех сторон, не давая ему времени на передышку. Кирилл изучил всю представленную информацию, и там точно ничего не было написано, что в лагере будут находиться внеранговые одаренные из корпуса миротворцев. и тем более того, что они будут сражаться на стороне западников. Андрею необходимо было ликвидировать командующего всей группировкой войск Западной империи на континенте, хоть это и был очень слабый, но все же внеранговый одаренный, а теперь к нему прибавилось еще двое. Перед Шуйским и без этого стояла практически невыполнимая задача, а сейчас она превратилась в смертельную ловушку. Потому что сейчас видел Кирилл, он ничем не сможет помочь Андрею. Его атаковали каждую секунду, и только чудовищная регенерация и мощь, присущая всем шуйским, позволяли Андрею продолжать сражаться. Кирилл просто не сможет высунуться из тени, чтобы спасти брата Яны, и поэтому он решил помочь ему другим способом. Перед этим заданием дед дал Кириллу фамильное оружие вяземских. Небольшой нож, которым можно было убить даже самого сильного одаренного. Для этого необходимо было напитать нож энергией, что и делал Кирилл практически все время, что находился на базе Багратиона. Нож сейчас был под завязку заполнен силой. Спасти Андрея он не мог, а вот помочь ему выполнить поставленную задачу легко. Возникнув за спиной генерала Мартинсона, Кирилл вонзил ему нож в основание черепа, после чего моментально ушел в тень, едва не оставив семейную реликвию на поле боя. Андрей получил небольшую передышку, что позволило ему немножко прийти в себя и даже предпринять попытку контратаковать, но из этого ничего не вышло. Его противники были слишком сильны, и после смерти генерала они перестали сдерживать себя. Как бы не хотел Кирилл помочь... Но он прекрасно понимал, что и сейчас ничего не сможет сделать. Нужно было возвращаться к Виктору и попытаться вытащить хотя бы его. Если появились люди из корпуса миротворцев, то это может означать только одно — их предали. Среди тех, кто подготавливал эту операцию, есть предатели. И похоже, что Александр Артурович знал об этом. Иначе он не стал бы говорить, что при любом раскладе, что бы ни случилось во время выполнения операции, Кирилл должен вытащить Виктора. Но Кирилл не успел. Переместившись на метку Велесова, он так и остался в тени, встретив еще двух внеранговых одаренных из корпуса миротворцев. Их имен Кирилл не знал, но точно помнил эти лица. Дед всегда следил за появлением новых внеранговых одаренных и тут же собирал на них досье, поэтому у него имелись данные практически на всех сильнейших одаренных мира. Хоть самая малость информации на каждого из них наимелась. По крайней мере, были фотографии каждого, и рассортированы они были по принадлежности к той или иной силе. Так вот, лица всех, кого Кирилл увидел сегодня, точно были в папке, относящейся к у миротворцев. Но гораздо дерьмовее было то, что Кирилл быстро смог найти предателя. Эмма оказалась банши, которую бросился спасать Виктор, наплевав на собственную безопасность. Похоже, что в этом и заключался их план. Сама девушка уже была полностью исцелена стараниями Велесова и находилась рядом с ним. Он точно не придёт в себя. «Не хотелось бы применять более серьезные меры», спросил один из миротворцев. В это время второй ходил по практически уничтоженному помещению и рассматривал трупы убитых Виктором бойцов. Судя по тому, что увидел Кирилл, Велесову удалось ликвидировать цель Банши, но он сам попал в засаду и был оглушен. «Моя атака была направлена напрямую в его мозг». Будь он хоть самим Господом Богом, несколько часов в отключке ему обеспечены. Но как дальше вы будете его сдерживать, это уже не мои проблемы. Парень невероятно силен для целителя, да вы и сами видели, как он разделал эти консервные банки. Это уже не твое дело. Меня просили передать, что ты свою часть сделки выполнила. Теперь жди, когда мы выполним свою. Можешь пока отправиться в корпус. Твоей проблемой уже начали заниматься. «Потребуется минимум две недели, чтобы все было готово». Банши просто кивнула, после чего развальны взорвались чудовищным криком, заставившим даже Кирилла взвыть от боли, а ведь он находился в тени, защищенный даром. Что уж говорить обо всех, кто находился рядом с этой предательницей. Когда крик стих, Банши уже не было видно. «Вот же сука! Чего ты ее сразу не прибил? «Нам же сказали устранить ее после того, как она сыграет свою роль», — держась за голову, произнес миротворец, что разглядывал трупы западников. «Никуда она не денется. Я поставил на нее метку и еще пару подарков. Сейчас отойдет немного подальше, почувствует себя в безопасности и сдохнет. Хватай мальчишку давай поскорее убираться отсюда. Не знаю для чего, но мальчишка нужен Джину живым». Лучшего момента, чтобы спасти Виктора, нельзя было и придумать. Но Кирилл не смог ничего сделать. Банши каким-то образом удалось заблокировать его силу, и он не мог выбраться из тени. Нужно срочно уходить, пока не закончились силы, в таком случае его выкинет из тени, и тогда... Можно считать, что он труп. А так... У Кирилла еще была надежда вытащить Велесова. Метко никуда не делась. Сейчас Кириллу необходимо найти укромное место и переждать там. Наверняка действие техники Банши скоро закончится.